«Адик, жулик?» — сказал сбитый с толку художник. «Адик?» — холодно переспросила девушка, окончательно запихнув кота в клетку. «Адик, мой муж!» Она сказала это безо всякой горечи или гордости, но с особенной силой. Как будто кому-то возражала, как будто кто-то в этом сомневался. Девушка понесла кота вон, и тут обнаружилось, что она хромает. — Давайте я вам помогу, у вас же нога болит, — сказал художник. — У меня? — переспросила девушка. — У меня нога не болит. — Но я же вижу, — заволновался художник. — У меня ничего не болит, — заявила девушка и потащила, явно стараясь не хромать, клетку с котом вниз. А рабочие уже подводили ремни под рояль, и квартира постепенно пустела. Художник, что делать? Начал помогать носить стулья, даже обвязал веревкой две стопки книг, как вдруг явился отец девушки и что-то сказал грузчикам. Они мигом ушли, ушел и девушкин папа, растерянный человек с бородкой, а рояль, стол и книжные полки остались стоять среди мелкого мусора. Внизу зарычала и уехала машина художник выглянул в окно. Там на тротуаре, на чемоданах сидела вся семья. Клетка с котом находилась на коленях у девушки, а собаки легли веером. Они явно кого-то ждали. Весна в тот год не удалась, часто шли дожди, и в данное время суток, в полдень, Облака зависли низко и тяжело, плотной массой, как будто поверх города положили полную грелку, и сомнений не было. Вот-вот это резиновое небо лопнет. Художник боялся спуститься вниз, боялся предложить свою помощь. Семья, видимо, ждала Адика. Адик все не приходил. И из окна художник видел, что семья достала две локушки для собак и для кота — и девушка насыпала туда корм и извлекла кота из клетки. Звери начали обедать. Собаки строго поочередно, кот в стороне, а люди все так же сидели на чемоданах. Начался мелкий дождь. Художник, несмелый человек, не решался даже как следует высунуться из окна, настолько чувствовал себя виноватым. Когда такие же несчастья происходили с ним, он как-то успокаивал себя и ни о чем не думал, жил и жил, ловил счастье, если оно выпадало, то есть все его мысли были о нынешнем моменте — спрятаться от дождя, найти монетку на земле или хороший кусок хлеба в помойке. Далеко вперед он не заглядывал, но, например, представить себе, что... Его родители сидят бездомные на улице и мокнут под дождем, он не мог, он бы с ума сошел. А тут руки у него были связаны. Жулик Адик обобрал и покинул свою жену. И, видимо, продал ее квартиру с обещанием приобрести жилье побольше и переселил сюда, на чердак. И теперь его бедная жена не хочет слышать ни слова о своем Адонисе, Он ей, видимо, наплел, что у него трудности, его преследуют, грозят убить и так далее. Так прошло некоторое время, и внезапно за спиной у художника появился Адик и сказал, «Я беру ключи от квартиры, потому что я подал в высший суд, а пока что это мое жилье. У меня все документы, что ты должен мне большую сумму». И в залог отдал свою квартиру, подписал полную доверенность. И, выйдя отсюда вон, паскуда, я тебя замочу вообще. Найму ребят. Найдут твой труп. Они бьют только один раз, второй уже по крышке гроба. Но тебя не похоронят, а бросят на свалке собакам или рыбам в пруд. Ясно? «Ваша жена мне говорила, что вы продали ее квартиру. Это было?» «Какая моя жена?» Глупо спросил Адик. — Ну, с собаками, с больной ногой. — Хромая Вера, что ли? — засмеялся Адик. — Чего выдумала? Она мне никакая не жена, жена. У меня таких жен как грязи, смешно. Короче, катись отсюда. Я эту квартиру уже опять продал одним новым русским. На лестнице гомонили, подымаясь какие-то очень знакомые голоса. Ругались, кричали, хохотали. Плакал ребенок. Его крик приближался. — Сейчас, — сказал художник, — скажи, Адик, а эти новые люди, они деньги уже отдали? — Какое тебе дело? — воскликнул Адик. — Такое. У них фальшивые деньги, понял? Ты не успеешь вынуть бумажку из кармана, как тебя опять арестуют. Художник врал вдохновенно. Адик покосился на свой нагрудный карман, который чем-то набитый висел над рубашкой, как старый балкон над домом. — У каждого свои взлеты и посадки, — быстро ответил он. — Адик, я им сдал свою комнату. Они мне заплатили вперед. Я пошел в магазин. Подаю деньги за хлеб, а кассирша подняла крик. Я сбежал. — Так, стоп, — сказал догадливый Адик. — Ты сиди здесь и... «И никого из них не пускай. Меня нет, понял?» «Дай-ка ключи, я запру!» — потребовал художник, получил ключи и вовремя закрыл дверь. Адик, бледный и потный, услышал барабанный бой в дверь и крики и прошептал. Что делать?» «Хозяева! А хозяев! Открой!» — вопили за дверью. Я буду охранять квартиру, но ты забери с улицы, веруй всех, потому что через них тебя вычислят быстро. — А как? Как заберу? Как я выйду вообще? — Там справа у окна есть пожарная лестница на чердак, там выход по крышам. Адик тут же ушел в окно, сказав, — Я тут сделал ставни из стального прута, закрой их и запри, а то влезут. Дверь сотрясалась от грохота, но это была двойная железная дверь, тоже поставленная хитрым адиком. Художник закрыл решетчатые ставни на всех окнах. Смотреть вниз он уже не мог и решил пока что поработать. Как молния он кинулся к Мольберту и начал писать картину прямо поверх предыдущего. Другого холста не было. Через небольшое время, сделав первый набросок девушке, ее родителей, кота и собак... Он открыл окно, распахнул ставни и выглянул. Тротуар был пуст, если не считать прохожего с зонтом.